Книжный магазин Генгвека Хамзи, Москва, улица Арбат, 6 ноября, суббота, 18.44. Смешно, правда? Они оба меня убили. Оба меня любили и оба меня убили. Прямо рифма. Анна повертела в руке бокал, сделала большой глоток вина. Смотреть Генбеку в глаза девушка избегала, отворачивалась, прятала взгляд. Не хотела, чтобы старик видел слезы. Убили, потому что любили. Еще один глоток вина. Меня. Метаморф способен сопротивляться воздействию спиртного сколь угодно долго. Для него не составит труда изменить свой организм так, чтобы он стал невосприимчив к алкоголю. Небольшая коррекция клеток. И поступающее вино начинает оказывать на них такое же действие, как и обыкновенная вода. Ты остаешься трезвым. отчетливо воспринимаешь происходящее. Помнишь каждую мелочь. Но сейчас Анна не хотела оставаться трезвой. Не препятствовала винному дурману туманить голову. Надеялась заглушить боль, расслабиться, смыть виноградной кровью горькие мысли. Но не получалось. Я все испортила. Хамзи приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал. Вздохнул и тоже глотнул вина. Пригубил, если быть точным, ибо, в отличие от заканчивающей вторую бутылку девушки, шас до сих пор тянул первый стаканчик. — А все моя глупость, — продолжила Анна. — Судьба. — Разве ее могут изменить какие-то карты? — Чушь. Генбек, вы были абсолютно правы. Последнее замечание совсем не удивило старика. Какая я дура! К этому заявлению Хамзи также отнесся с пониманием. Судьба — это жизнь. Жизнь. Настоящая жизнь. За карточным столом ее можно только проиграть. Не выиграть, не изменить, а только проиграть. «Почему я вас не послушала?» Анна всхлипнула. Генбек сочувственно вздохнул и, воспользовавшись тем, что девушка уткнулась в носовой платок, бросил тоскливый взгляд на висящую на входной двери табличку «Закрыто на учет». Дружба нанесла бизнесу предательский удар. «Закрыть магазин в разгар дня!» Все существо Шаса возмущалось этим поступком. Голоса предков дружным хором требовали одуматься и отворить двери посетителям. Но Хамзи держался. Он понимал, что Анне необходимо выговориться, знал, что пойти девушке больше некому, а потому стоически переносил невзгоды. Мне было хорошо с Ильдаром. С ним спокойно, с ним интересно. Если бы он относился ко мне как к любовнице, Все было бы иначе, — еще один всхлип, — но он в меня влюбился по-настоящему. Я видела, я знала. Ильдар хотел от наших отношений большего, но не мог спорить с отцом. Это нас мучило. Его, меня. А Никита... Хамзи держался. Несмотря на то, что трагическую историю любовного треугольника... Ему предстояло выслушать в пятый раз. Говорить о чем-либо другом Анна не могла. Интрижка, увлечение, настоящая любовь, обида. Внезапно появившийся деловой интерес, новая любовь. С точки зрения Шаса, уйдя к Никите, девушка поступила абсолютно правильно. В первую очередь следует думать о бизнесе. С другой стороны, Генбек избегал смешивать деловое и личное. Ибо видел, к каким последствиям приводит страстный коктейль бизнеса и чувств. В общем, чем умнее женщина, тем больше она делает глупостей. Я видела, что Никита не врет. Он любит меня или любил. Вздохнула. Эти проклятые карты изменили его. Играя с судьбой, изменяя свою жизнь, трудно остаться прежним. Мало кто из игроков в королевский крест задумался над этим. По крайней мере, до игры. Никита стал другим. Но, несмотря на свое состояние, девушка оставалась наемником и утаила старика факт появления в городе барона Александра. Знала, что Хамзи обязательно донесет в темный двор и утаила. Объяснила поступок Крыловой тем, что во время игры у Никиты случилось нечто вроде временного помешательства и он решил не отдавать колоду. И о том, что она метаморф не проговорилась. казалось, что навела морок, заставив Крылова и Ахметова увидеть семя мертвой. Хамзи делал вид, что верит. Ильдар наверняка захочет убить Никиту. Он не простит оскорбления. Еще один глоток вина. Что делать? Теперь-то ты понимаешь, что пришло время обо всем рассказать Сантьяге. Анна поставила бокал на прилавок, высморкалась, сложила платок и внимательно посмотрела на Генбека. Благодаря блестящему контролю над организмом метаморфу требуется мало времени, чтобы протрезветь. А что, собственно, изменилось? От изумления Хамзи едва не выронил стакан. Тебя два раза убили. Ну и что? Мы собираемся заполучить колоду судьбы, а не ведем учет моим смертям, не так ли?» Черные глаза Анны гипнотизировали, вязали по рукам и ногам. Оторваться от них было невозможно. Старик кашлянул и осторожно согласился. «Так, я поеду и заберу ее». «Одна?» «Одна». А решение пришло внезапно. Правильное оно или нет покажет время, но сейчас идея полностью захватила Анну – убить Бруджу или взять в плен. Последнее, конечно, предпочтительнее, но сойдет и первый вариант – убить или взять в плен, а заодно устроить шумную заварушку, очень шумную заварушку, стрельба, взрывы, полиция, кровь и обязательно пожар. Такую заварушку, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что колода судьбы погибла. Оставалось продумать план атаки. Генбек, я ведь могу заказать через вас снаряжение? Если товар на складе, его доставят в течение десяти минут. Если потребуется искать или изготавливать, в течение часа. Торговая гильдия являлась коммерческой организацией, нацеленной на получение прибыли а потому из любого ее магазина можно было заказать любой товар. Зашли в гастроном и неожиданно вспомнили, что позабыли о надувной лодке с форсированным двигателем? Никаких проблем. Обратитесь к продавцу, и он оформит заказ за мизерное дополнительное вознаграждение. Примечание. Несмотря на всю прелесть этого предложения, за сложным хозяйственным оборудованием А уж тем более за оружием. Я всегда отправляю мужа в специализированные магазины. Пусть шасы и уверяют, что любой из них лучше всех разбирается в чем угодно, только у профессионалов можно получить действительно стоящие консультации. И сделать оптимальный для себя выбор из существующих вариантов. Маргаретта Фон Зюидов. Как делать шопинг в магазинах этих ужасных шасов? Москва, 2002 год. В принципе, можно было бы просто позвонить операторам гильдии и получить товар с курьером. В этом случае пришлось бы назвать номер карточки Тигротком, а Анне не хотелось, чтобы среди покупок мелкой ведьмы с мирной специализацией появились боевые артефакты и характерные для наемника снаряжения. — Генбек, я не хочу приобретать оружие на свое имя. — Хорошо, — вздохнул старик. — Я сделаю заказ на магазин. — Спасибо. Анна рассеянно улыбнулась. Она уже обдумывала, что именно следует взять с собой. С чем выйти против бруджи? Со стороны решение девушки могло показаться, мягко говоря, спорным. Рискнуть в одиночку атаковать истинного кардинала мог или слишком самонадеянный боец, или слишком тупой. Даже гарки, элитные воины Нави, предпочитали с вождями вампиров не связываться, нечестных дуэлей избегали. Амулеты крови обеспечивали своим владельцам хорошую защиту. Но у Анны было преимущество. Благодаря своим уникальным способностям она могла обмануть алое безумие, могла подобраться к барону на расстоянии удара. Темный двор считался самым жестким из всех великих домов. Прямая, как стрела, вертикаль власти абсолютной монархии, колючий характер навов, а также сплоченность, проявляемая семьями во время конфликтов. Все эти факты порождали слухи о арабском подчинении, которого требовали от вассалов темные. Сложившуюся за тысячелетия репутацию поколебать очень сложно, ведь штампами думать удобнее, проще, и мало кто обращал внимание на то, что именно вассальные семьи Нави вели себя в тайном городе наиболее свободно и независимо. Власть во дворце была выстроена жестко, но времена, когда она опиралась на штыки и кнуты миновали, тьму давно перестали интересовать рабы. Вот почему Генбек мог себе позволить действовать так, как считал нужным, придерживать важные сведения, прикрывать Анну, другими словами, вести свою игру, зная, зная, что мешает Сантьяге. Вот только вести себя подобным образом рекомендовалось недолго. Успеешь получить прибыль до того, как ситуация выйдет из-под контроля, и нам не придется прикладывать больших усилий для ее исправления. Никто тебе и слова не скажет. Не успеешь? Заиграешься? Пеняй на себя. Старый Хамзи. Был умен даже по меркам Шасов. Он прекрасно знал правила игры. И никогда не допускал ошибок. Что она решила? Хочет все исправить. Это ее право. Она... Хамзи кашлянул. Она... Анна до сих пор ищет себя. Совершает ошибки, готовится к новым. У нее трудный период. Время ошибок. Можно сказать и так. Вы на нее не сердитесь? В настоящий момент меня устраивает действие, которое она готовится предпринять. Мне стало спокойнее. Неужели? А мне показалось, вы чем-то расстроены. Вы, как всегда, не ошиблись, — с глубокой грустью произнес Генбек. Понимаете, радианы, мне пришлось на время закрыть магазин. Цитадель, штаб-квартира великого дома «Нафь». Москва, Ленинградский проспект, 6 ноября, суббота, 18.56. «Но при чем здесь я?» — недоуменно переспросил Сантьяго. «Даже в мелких лавках обязательно есть второй продавец на случай...» «Видимо, я слишком близко к сердцу воспринял вашу просьбу помочь бедняжке, утешить ее и тонко направить на выполнение нужных вам действий». Конечно, мне следовало бы сообщить несчастной, что я рассказал бы обо всем темному двору. Остается в торговом зале, а вы с девушкой идете, к примеру, в кабинет. Она так мне доверяет. Но вы решили, что управитесь один. Каково будет Тане узнать, что каждый ее шаг известен? В итоге не можете отлучиться даже на пять минут. Разобьет ей сердце. И наносит непоправимый ущерб бизнесу. Собеседники одновременно замолчали, пытаясь понять, о чем, собственно, говорил оппонент. Первым нашелся шас. Извините, что говорю, когда вы меня перебиваете. Ничего страшного. Тем не менее, комиссар, от вас я такого не ожидал, с чувством продолжил Генбек. Темный двор тоже пострадал, буркнул Сантьяго. Закрытие магазина не увеличит налоговые отчисления. — Я исполнял ваш приказ, — твердо заявил Хамзи. — Фактически я находился на военной службе. Или на тайной службе. Я действовал в интересах. Вы пытались загладить. Возможно, я рисковал жизнью. Не думаю, что во время разговора с Анной опасность была столь высока, — терпеливо произнес комиссар. — Сейчас, к примеру, она намного выше. — Вы мне угрожаете? Выдержав паузу, осторожно поинтересовался Генбек. — Нет, я смотрю на часы. У меня очень мало времени. В таком случае не буду вас отвлекать. Поспешил закруглить разговор ШАС. — Благодарю. А размеры компенсационных выплат мы обсудим позже. И прежде чем Сантьяго успел ответить, Хамзи бросил трубку. Комиссар хмыкнул, сложил телефон и повернулся к терпеливо дожидающимся окончания беседы подчиненным. «Прошу прощения, господа! Дела!» Участники совещания с пониманием покачали головами. Их было трое. Артега, ближайший помощник комиссара, переминался у находящейся в центре комнаты объемной модели двух королей, превосходного образца магической голографии. И два гангрела в креслах. Нил, кардинал клана, и Платон, епископ. Беловолосые, худощавые, бесстрастные. Убежденные сторонники Комарилла. Гангреллы, как и Треми, считались наиболее верными темному двору Массанами. На них комиссар мог положиться полностью. — Продолжим, — предложил Сантьяго. — С удовольствием. Артега вновь взялся за указку. Подземный гараж-казино мы разобрали. На очереди первый этаж. На одном уровне с пафосным холлом основной достопримечательностью которого являлся фонтан с мраморной скульптурой, находились ресторан, кухня, два зала автоматов, а также гримерные и некоторые служебные помещения. На втором этаже разместились главные залы, столы для рулетки, костей, блэкджека, клубного покера и прочих карточных игр. Два бара, касса. Третий уровень предназначался для самых дорогих гостей, прибывших в горный дом по особому приглашению. В его роскошных комнатах собирались тонкие ценители игры, чтобы сразиться друг с другом в настоящий покер или бридж по невозможным для посетителей общедоступного зала ставкам. Здесь устроили свои кабинеты Крылов и Ахметов. И здесь же находился оперативный центр службы безопасности. Гости попадали на верхний уровень двух королей на особом лифте. Обслуживающий персонал – по черной лестнице, которая блокируется двумя стальными дверями. Та из них, что находится на площадке второго этажа, снабжена стандартным электронным замком. Сотрудники, имеющие право доступа на третий этаж, открывают ее своими чипами, после чего поднимаются на два пролета и оказываются перед следующей дверью открыть которую может лишь находящийся внутри охранник. Замки связаны между собой, одновременно открытие двух дверей возможно только в случае пожарной тревоги. — Придется обеспечить, — усмехнулся Нил. — Придется, — сухо согласился Артега. — Как вы понимаете, господа, проникнуть в казино нашими методами несложно, однако нельзя забывать о режиме секретности. Человек изрядно удивился, увидев стремительно проржавевшие двери или появившихся из воздуха воинов. — Не первый раз, — бросил Платон. — Знаю, — кивнул Нав, но предупредить обязан. — Вы уверены, что нам придется идти на третий этаж? — Не сомневаюсь, что Бруджа засядет именно там. Скорее всего, в кабинете Крылова. Указ Картеги уткнулось в одно из помещений, и модель, подчиняясь воле помощника комиссара, увеличилась в размерах, во всех подробностях демонстрируя выбранную комнату. — Наш план разработан, исходя из этого предположения. С вашего позволения, господа. Сантьяго подошел к модели и остановился рядом с помощником. В плане произошли некоторые изменения. — Серьезные. — Интересные. Комиссар улыбнулся. Большую часть неприятной работы за вас исполнит один из моих наемников. А вам предстоит проследить за тем, чтобы... Игорный дом Два Короля. Москва, улица Большая Каретная. 6 ноября, суббота, 19.02. Сен-Жермен не рискнул похитить у Бонапарта колоду во время партии. Ибо такой грубости... Такого пренебрежения к своим основным законам игра бы не простила. Могущественный артефакт мог превратиться в обычные карты. А граф не допускал мысли, что колода, в создании которой он вложил столько сил, погибнет. Нет, артефакт следует сохранить. Не для себя. Сен-Жермен понял, что никогда более не прикоснется к своему детищу. Но в будущем, возможно, колода принесет пользу. Поможет в важном деле. Гораздо более важном деле, чем уничтожение тайного города. Десятки лет граф мечтал покончить с гнездом нелюдей. Прятался от их всевидящего ока. Скрывал свою суть. Строил планы. И по кирпичику выстраивал чудовищную махину, призванную смести с лица земли ненавистное поселение. Десятки лет трудов, поражений и побед. Десятки лет потраченных впустую. Он выписывал нового Атилу. Он собрал огромную армию. И приготовился напасть на великую империю. Он не сомневался в успехе вторжения. Был на 100% уверен, что французы возьмут Москву. Но что дальше? Простая мысль. Простой вопрос. Но ослепленный ненавистью Сен-Жермен задумался над ним только сейчас, в последний момент, когда маховик раскрутился, когда стало невозможным остановить новых варваров. Только сейчас. До этого отмахивался от подобных размышлений, гнал сомнения прочь, стискивал зубы и упрямо шел вперед. Но как долго можно прятаться? Как долго можно не задумываться о том, что ждет тебя на вершине? Можно взять русскую столицу, наводнить ее мародерами и насильниками, грабителями и убийцами. Можно, но заметит ли этот тайный город? Что для нелюдей человские войны — забавы. А даже если заметят, если поймут... То корсиканец грезет мировым господством, если решат воевать, возникнет ли глобальный конфликт цивилизаций, станут ли на сторону Наполеона те, кто способен помириться силами с великими домами? Об этих людях Сен-Жермен не забывал. Переписку с ними вел очень осторожно, едва ли не заискивающе. Убеждал, что время пришло. Вздыхал, что человечество в опасности, подводил к мысли, что надо решаться, и лишь недавно раскрыл карты, рассказал все. И состоялась встреча со специально приехавшим в Париж русским монахом. И первое, что услышал на ней граф – «Мы не поможем». «Отдумайтесь, отвлекитесь от патриотизма, забудьте, что война будет идти на территории России». Подумайте обо всем человечестве. О нем мы и думаем, граф. Мы думали о нем, когда сражались с тайным городом, плечом к плечу с гиперборейцами. Мы думали о нем, когда уничтожали гиперборейцев, плечом к плечу с великими домами. Мы думали о нем, когда инквизиторы ставили нелюдей на колени. И позже, когда мы истребляли инквизиторов» желавших подобно вам сражаться до конца. Трусы, предатели, вы ищете славы или смерти, пытаетесь удовлетворить амбиции или сделать что-то действительно важное. Разберитесь в себе и объясните мне, почему люди должны платить за ваше величие. Они ждут. Великие дома ждут, когда мы ошибемся. Сделайте так, чтобы не дождались. Этим вы окажете человечеству гораздо большую услугу, — русский вздохнул. — Поверьте, граф, люди не настолько плохи и заслуживают жить в мире. — Со всеми. Отказывая в помощи, вы отдадите западную цивилизацию на растерзание тайному городу. — Нет, — покачал головой монах. — Вы отдадите. Отказ не сломил графа. Оставалась надежда, что в случае войны забытые пусто не изменят точку зрения. Если правильно разыграть партию, могущественные монахи не смогут остаться в стороне. События вынудят их действовать. Сен-Жермен, опытный кукловод, в своих силах не сомневался. Знал, что интрига удастся. Но графа смутила уверенность монаха. Смутило, что русский не обвинил его в подготовке вторжения. А ведь не мог монах не видеть, что ждет страну. Боль и страдания, еще не пришедшие на русскую землю, отражались в глазах посланника забытой пустыни. Жгли душу. Но промолчал монах. Промолчал. Говорил не о войне. Говорил о мире. Это следовало обдумать. Проще всего было уйти из лагеря порталом и сразу оказаться в от взбешенного императора. Но переход был слишком заметным заклинанием. Построенный в такой близи от Москвы, он бы наверняка привлек внимание наблюдателей великих домов. Граф же не хотел встречаться с боевыми магами, не нелюдей а потому поскакал в город верхом, миновав французские посты при помощи легкого, едва заметного для великих домов морока. Окрыленный успехом, Сен-Жермен совершенно забыл, что не только он пристально следит за колодой судьбы. Не обратил внимания на сгустившуюся ночную тьму и опомнился, лишь когда вставший на дыбы жеребец едва не выкинул его из седла. Из открывшегося портала вынырнули всадники. Много всадников, почти два десятка. Какая встреча, граф! Надеюсь, вы обо мне не забыли. Мрак прятал облик говорящего, но невозможно было не узнать уникальный голос. Бруджа! Пришло время расплатиться, граф. Сен-Жермен машинально положил руку на сидельную сумку. В которой лежала шкатулка с колодой судьбы.